Глава двадцать девятая «Вот дерьмо!» — выругалось за моей спиной Чехова. Олеся ничего не произнесла, но от нее так и веяло настоящей яростью. А вот Хессио явно наслаждался этим моментом и нашей реакцией на устроенное им представление. Марицевич тоже ухмыльнулся, но, как по мне, зря. То, что он сейчас с нами, а не там, еще ни о чем не говорит. «Ставки сделаны, дамы и господа!» Повторяясь, объявил Хэсио. Джошуа, оказавшись плененным странным устройством, лишь первые несколько секунд проверял крепость оков. А вот лысый тип с татуировкой на голове всеми силами старался вырваться. Но как бы он ни напрягался, как бы ни надувались его довольно впечатляющие мышцы, машина не поддавалась. Похоже, она рассчитана даже на ранкеров с их силой, выходящей за рамки обычных человеческих возможностей. «А теперь, лидеры...» «Возьмите свои колоды карт», — произнес Хессио и чуть отступил назад. Взмах руки, и с помощью той же силы, что и раньше, он поставил три стола в центр танцпола, образовав из них треугольник, после чего жестом пригласил лидеров туда. «Мы не слишком торопились, не понимая, что именно ждет нас дальше. Это вызывало определенную долю обеспокоенности». «Олеся», — шепнул я, привлекая внимание девушки к себе, — когда начнется сама игра, попробуй улизнуть и найти способ пробиться в подвал. Мы рассчитывали на Джошуа, но, видимо, этим придется заняться тебе, ведь ты тут сильнейшая. «Я понимаю», — скрипя зубами, подтвердила девушка, с беспокойством смотря на заложников этой игры. «Я понимал, что это не самый лучший расклад. Было бы гораздо удобнее, если бы лидером был кто-то другой, но вместе с тем я был уверен, что Хессио в первую очередь будет не сводить взгляда именно с меня и, возможно, Вари, а, следовательно, лучше именно нам быть на виду, по крайней мере, пока. Тогда, возможно, он не заметит исчезновение Олессии. Да, это был риск для девушки, но я почти уверен, что Хессио не собирается никого выпускать сегодня живым, а, следовательно, придется рискнуть. Слишком уж он любит манипулировать собственными правилами, чтобы в итоге оказаться победителем. соберись Стас. «Хэсио не будет играть по правилам, значит и ты должен найти лазейки в этой игре». Перед тем, как выйти вперед, я на миг взял девушку за руку, активировав чувство проклятого инженера. Она удивленно посмотрела на меня своими темными, как бездна, и вместе с тем пылкими глазами, не понимая, что я делаю. Как я и предполагал, не только на картах есть отпечаток проклятия, но и на нас самих. И почему я раньше этого не заметил? Я не видел смысла воздействовать силами на карты, но учитывая, как играющий Хэссио убил тех, кто не попал в финальный раунд его игры, возможно, стоило это сделать. Поглощение проклятия. Поглощение проклятия успешно. Невозможно получить способность, цель не соответствует типу проклятия. Получено 20 очков арпи. «Ты что-то ты — повела плечом Олесия. ц приложил я палец к губам — а затем повторил этот трюк уже с Варварой. Я хотел помочь и остальным избавиться от фрагментов проклятия, но Хэссио словно стал что-то подозревать, уж больно начал сильно активничать и проявлять нетерпение, так что пришлось ограничиться девушками. Я, как и остальные, подошел к собранным в треугольник столам, оказавшись лицом к лицу с другими игроками. Учитывая, что всего команд было девять, получалось, что за каждым из столов нас было по трое. Замечательно. «Положите колоду на стол перед собой. Давайте смелее», — подначивал нас Хэсио. «А теперь слушайте правила. Они очень простые и не требуют большого интеллекта. У каждого из вас есть колода из 12 карт, и их масть отражает пытку». «Это безумие», — крикнул кто-то из лидеров, но Хэсио это лишь еще сильнее рассмешило. Его безумный смех заставлял ежиться даже ранкеров, не говоря уж о других людях, втянутых в эту игру. «Вы тянете карты из своей колоды вслепую», словно и не заметив возгласа, продолжил Хессио. «После чего выбираете себе жертву. Это должна быть одна из ставок или лидер команды, если ставок нет. После чего открываете карту. Карта соответствует типу пытки. Если ставка переживает пытку, то начинается новый раунд победит тот у кого в итоге останется больше ставок все ясно марицевич услышав это побледнел осознав в насколько же не выигрышном положении он оказался из за того что захотел выступить один с полной колодой а вот я беспокоился по совершенно другой причине в моей команде больше всего человек а следовательно в первую очередь остальные будут пытаться вывести из игры именно нас просто замечательно Я дал Олесе слово, что не дам Джошуа пострадать, но, учитывая, какую садистскую игру задумал Хэсио, я не уверен, что у меня получится». «Что ж, делайте свои ходы», — торжественно объявил Хэсио. Но, вопреки ожиданиям, целью остальных участников оказался не я и Джошуа, а Марицевич. Один за другим участники, не говоря ни слова, открывали карты и протягивали их ему. «Эй, вы чего?» — воскликнул третий по силе ранкер, не ожидавший, что все карты будут направлены на него. Я, немного подумав, тоже положил карту против него. Ничего личного, но, судя по всему, остальные игроки решили избавиться от него в первую очередь. Мудрое решение, потому что так гораздо больше шансов победить. «Да какого? Вы хоть понимаете, что творите?» Тут же вскочил он на ноги и зло посмотрел на всех собравшихся. «Я вас всех прикончу, слышите?» «Когда я выберусь, вы все...» «Не нужно давать пустых угроз», — сказал ему Хессио, оказавшись рядом. Марицевич удивленно округлил глаза, не ожидав такого, но тут же рассверепел. Он понял, что ему конец и больше нечего терять, поэтому поступил в точности, как Олесия ранее. Напал на Хессио. Размахнувшись, он со всей силы ударил кулаком, метя распорядителю в уродливое зеленое лицо но цели своей кулак не достиг, зависнув в сантиметрах десяти. «Еще один. Вы не способны меня тронуть», — напомнил Хэсио и махнул рукой, словно отгонял одному ему видимую муху. Тут же Марицевича охватил туман, сковал его по рукам и ногам в точности, как ранее остальных ставок, а через несколько секунд он уже находился рядом с остальными пленниками. «Нет, я вас всех прикончу, слышите?» «Думаете, я просто так?» Он продолжал кричать, еще не понимая, что в этом нет ни малейшего смысла. так Та протянул Хессио, разглядывая карты, переданные Марицевичу. «Меч!» Стоило Хессио озвучить масть карты, как два огромных клинка отсекли кисти и ступни ранкеру. От этого он не умер, лишь пустые угрозы сменились на крик полной боли и ярости. «Солнце!» — продолжил Хессио. Два штыря с раскаленными концами выдвинулись прямо перед лицом мужчины и вонзились ему в глазницы, лишая зрения. серп Одна пытка была ужаснее другой, и я в какой-то момент уже не стал на это смотреть. И тем страшнее было то, что Марицевич, как пятизвездочный ранкер, обладал очень высокой стойкостью и просто отказывался умирать, даже получив ранения, от которых любой другой давно бы скончался. Я не смотрел на это, прикрыв глаза, попутно слыша, как блюет в сторонке девочка-зайка, оказавшаяся не готовой к таким ужасам. «Какой крепкий! Что там дальше?» «Пусто!» В этот момент я открыл глаза и бросил короткий взгляд на карту, мою карту. В тот момент, когда я ее клал, я активировал способность поглощения проклятия и получил примерно то же самое, что и когда коснулся Олессии своей способностью я стёр ее масть. Что за ерунда, опешил Хессио, разглядывая карту в своих руках. Я перевел взгляд на все еще едва живого Марицевича, но новой пытки не последовало. Похоже, что они и впрямь завязаны на картах, а следовательно, если стереть карты, то я смогу закончить игру Хессио. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не ухмыльнуться. Первым делом я коснулся собственной колоды и стёр масти всех карт. «Чья это карта?» — воскликнул разъяренный распорядитель. Он уже понял, что его игра пошла не по плану. «Чья?» Но в конце концов его взгляд остановился на мне. «Это твоя карта, Стас Богданов?» «Возможно», — пожал я плечами и словно невзначай коснулся соседней колоды, стирая и ее. Теперь нужно было поступить точно так же и с колодой слева от меня, но как бы осуществить это более незаметно? карты защита хессио, полог окружающей поместье, где происходила вечеринка, все это часть какого-то большого и сложного проклятия. Мне не хватало сил, чтобы стереть полог, но с картами на каждой из которых было от силы два-три символа на проклятом языке, сделать это очень легко. И все это разрушит целостность проклятой конструкции. Это как огромная сложная программа, из которой понемногу вырезают кусочки кода.ож, она и не разрушится от такого, но явно потеряет стабильность и чем больше я буду разрушать тем сильнее дестабилизирую это проклятие а там возможно и ошибки посыпятся и как знать может именно это даст нам шанс на спасение ухмыльнувшись я протянул руку и тронул левую колоду вызвав недоуменный взгляд у ее владельца так оставалось еще шесть колод а игроки я снял проклятые метки с себя олессиии и варвары но не с остальных поэтому сразу же похлопал по плечам и двух своих соседей по столу. «Ты имеешь что-то против?» — осведомился я, параллельно выполняя все вышеописанное. «Ты правда думаешь, что я стану играть в твою сраную игру, Хэссио?» «Ты ходишь по очень тонкому льду, Стас!» — сделал он особый акцент на моем имени. «Я могу убить тебя прямо сейчас! Вот так!» Уродец демонстративно щелкнул пальцами. «Наверное, думал, что это должно было меня устрашить, но нет». «Ну так попробуй», — фыркнул я, смотря ему прямо в глаза. «Сделай это». Он несколько секунд молчал, отвечая мне ненавидящим взглядом. «Нет, так неинтересно. Я не вмешиваю личную месть в игру. Игра священна». «Не может или действительно не хочет?» «Спорно. Я очень рискую, совершая подобные открытые действия против него». Но с другой стороны, смотреть, как людей пытают одного за другим, убивая жуткой и мучительной смертью, я не собирался. И уж тем более не собирался больше участвовать в этом. «А с чего ты решил, что она должна быть священа для нас?» С вызовом посмотрел я на него. «В отличие от многих, я хоть как-то мог защититься от проклятий. Мы не соглашались играть в нее. Вы были избраны! Избраны мной!» «Уж кто-кто, а ты должен понимать, насколько это огромная честь!» «Честь? Игра в честь Анейрис хотя бы имела смысл, решил задеть я его, а заодно потянуть время, пока Олесия ищет способ попасть в подвал. Бонусная игра короля? Да не смеши меня! Ты не король, ты всего лишь шут, который нацепил на себя корону и пытается делать важный вид. Говоря это, я сошел со своего места» и шагнул к соседнему столу, касаясь чужой колоды. «Ты думаешь, что все эти карты?» — коснулся второй и третьей колоды на столе, используя поглощение проклятия. «Что-то тебе дадут?» «О нет, Хессио!» Остался один стол, я шагнул к нему и очистил еще одну колоду. Осталось всего две, и Хессио не сможет продолжать свою игру. Вместе с тем я снимал проклятие из других лидеров, Искренне надеюсь, что это лишит хессио возможности влиять непосредственно на них. Я намереваюсь разрушить твою игру. Сломать ее и утереть тебе нос, как сделал это в прошлый раз. Думаешь, что проведя новую игру и обыграв в ней меня, ты вернешь Анерис? Нет. Она никогда не будет твоей. Никогда. Еще одна колода очищена. Осталась последняя, самая последняя в игре. И это оказалась колода, принадлежащая девушке зайки Я уже протянул руку, чтобы ее коснуться, но эта глупая девчонка совершенно неожиданно меня опередила и схватила ее со стола, не дав мне возможности коснуться карт. Тсс, только и оставалось мне недовольно посмотреть на нее, глупая девчонка. «Что ты сделал, Стас?» Словно только сейчас Хэсио заметил неладное. Он слишком сконцентрировался на том, что я говорю, вместо того, чтобы увидеть, что я делаю. Вот что делает ненависть. Она ослепляет. «Что ты сделал?» Я схватил ближайшую колоду и буквально швырнул Хэсио ее в лицо. «Что я обещал? Я сломал твою игру». Вниз посыпались карты. Абсолютно пустые карты.